Глава 10. Ирина встретила Ивара на рассвете, невыспавшаяся и измученная всю ночь отгоняя незваного гостя, тревожно завывали черепа. Что колдун делал у избушки, осталось неизвестно. Вднём же виделись больше никому было. Выйти она не решилась, а надев ожерелье, успела разглядеть лишь долговязую фигуру. закутанную в плащ. И Варп появился у избушки не один, с телегой. Поразмыслив, Ирина решила, что это к лучшему. Сопровождать она его вызвала без помощи ажирелья. Своим ходом они добрались бы до топи ближе к вечеру, а на телеге быстрее будет и тело милавы не на руках же нести. Пока Ирина устраивалась на выстланном шкурами днище И ворусился на облучок и подстегнул мох наногого конька, заставляя выйти на тропу, а потом и на мощёную полос гнившими досками узкую дорогу. Ехали молча. Вчерашняя прохлада сменилась по весеннему ласковым теплом. Куда ни глянь, искрилось солнце, переливалось бликами на молодой зелени. Между деревьями пестрили первоцветы. Скворцы и зяблики свирестили, перекликались со всех сторон. Птичий гомон даже не думал смолкать при появлении людей. Слушай да радуйся, если забыть про цель путешествия. Подобрав под себя ноги, Ирина нахохлилась. В голове роились вопросы, но так просто их не задашь. Какое ей дело до того, что при рождённый воин Вдруг назвался купцом, или как силяне, отпустили свою замуж за чужанина. Но вот одного вопроса она не удержалась. Почему ты назвал колдуна колгримом? Что это за слово? Настырный домовой исхитрился вручить ей узелок с пирожками в дорогу. Ирина протянула один мужчине. Так на моей родине зовут чёрных колдунов Это звался Ивар, молча отказываясь от угощения от них однибеты. Настоящим чародеем мужчина становится, когда у него борода до живота отрастёт и поседеет, когда руки больше не смогут держать меч. Без бороды какой он чародей? Так людям голову морочит, потому что не хочет сражаться как честный воин. Хорошо Ивар сидел к ней спиной. Ирина прикусила щёку изнутри, чтобы не пустить на лицо непрошенную улыбку. Вроде взрослый умный мужик, вон сильный какой, а про бороду всерьёз говорит. «Нельзя считать полноценным воспоминанием то, в котором тебе всего семь, и ты с сестрой украдкой подсматриваешь за приёмом». Но Ирина помнила расписные стены и круглые своды, сияние волшебных светильников и блеск камней в набогатых одеждах. Когда осенняя устукнула 12, отец отвёз их всех в Белозерье, чтобы как пристало показать своего первенца. Ерена и Снежка были слишком малы, им полагалось сидеть в светилке под присмотром нянек. Но это же так захватывающе тайком подобраться поближе. И хоть одним глазком взглянуть, как веселятся взрослые. Черадеи выделялись как снегири среди воробьёв. Черадейки все как на подбор были прекрасны, с непокрытыми головами, в платьях открывающих шею, а у некоторых видны ли дела и ещё и плечи. Они словно не замечали перешёптывания из-за спиной и завистливо-злобных женских взглядов. Ирина мечтала, что когда-нибудь настанет и её черёд предстать перед ближним кругом, а Нежка уже мнила себя чародейкой. Три луны спустя, одним туманным утром, мечты обратились в пыль. «Ты не похожа на других варгамор», — прервал её размышления Ивар. Ещё одно незнакомое слово. «На кого?» «Волчьи ведьмы. На моей родине». Молодые в Аргамор не живут по одиночке. Пока не войдут в полную силу. И не подходит к мужчине, если тот разгадал их суть. Не страшно. Ирины чуть не поперхнулась. Набрался у местных, чтобы им ведьмов в каждой видеть. Я не ведьма, а леший, проборчала она в ответ. Защищаю здесьние места, а лес защищает меня. Чего мне тебя бояться? Вряд ли эвар захочет обидеть спасительницу сына, но смотрел он странно, словно боролся с неприязнью. Ирина вспомнила наказ матушки не доверять людям и поёжилась. Нет ничего не случится. Она в лесу. Он защитит. Но с тобой пришли волки, они слушались тебя. Или ты так уверена в своих силах и моей благодарности, что станешь всё отрицать? Вот что с ним делать? Не знаю, как в твоих краях, а у нас волки подчиняются лешему, а не ведьмам. Если бы не они, вчера меня бы никто и слушать не стал. И не ведьма я, сколько раз говорить? Ты женщина. Женщина не может быть духом леса. Почему это? И Варва в ответ хмыкнула. Обернувшись через плечо, бросил почти добродушно, вдруг сменив гнев на милость. «Я пришлый. Но о вашей нечисти наслышан. Они не любят людей. А ты слишком человек. Не ведьма, говоришь? Тогда не твоё это дело — торчать сычихой в лесу. Тебе надо о муже заботиться, детей растить». «Может, и так. Но не было на горизонте парня, который бы нравился». В детстве Ирина мечтала о красавце Королевече, а потом стало некогда. Выжить бы. Деревенские на неё только как на змеиного заморы ше смотрели. Да и не думала она о них. Единственный, кто восхитил её Тельмар. Но ну, нельзя же вздыхать о Нешкином муже. Мысли о семье были тяжкими, тревожными, поэтому и вырвалось злое: "Я уж сама решу, о ком мне заботиться". Ерина тут же устыдила его грубости, но было поздно. Это не женское дело. Разве у тебя нет отца или брата, чтобы думать, мужчину не смутила её тон. Говорил он без тени и эмоций, будто погоду обсуждал. "Я слышала, на ледяных островах женщины ни в чём не уступают мужчинам", с горечью возразила Ирина. И Вар сам того не зная, попал по больному. У них было у неё больше ни отца, ни старшего брата. Или это байки? В ответ раздался тихий смех. И Варна тянул поводья и, повернувшись, смерил её многозначительным взглядом. Нет. Всё правда. Но на моей родине другие законы. Ты не похожа на тамошних девок, и никто здесь не похож. У вас же принято, чтобы за женщин решал мужчина. «Принято. Усилен. И во многих старинных родах. Хотя вольнодумство из Арсеи медленно, но верно расползалось по землям, а чародеи своим видом подливали масло в огонь и смущали народ. Не у всех и не везде», — возразила Ирина, упрямо поджимая губы. И, забывшись, добавила, «Ты что, тоже за свою жену всё решал?» «Ой, дура». Лицо Ивара мигом закаменело. Он отвернулся и хлестнул коня, тот перешёл на рысьцу, от чего телега затряслась по ухабам, надсадно поскрипывая. Ивар, Ерина решила заговорить не скоро, лишь когда гудохливая вина выпустила горлые схватки, нашла кем попрекать. Ты прости меня. Мужчина молчал. До тех пор, пока лесная дорога Не сменилась хлюпающей гатьё, и пришлось спешиться. Телега так и норовила съехать с узкого настила. Милава сама меня выбрала. Произнёс он мрачным взгляде перед собой. Сама за меня пошла. Никого не спросила. Но я сказал ей ждать, где безопасно, пока не вернусь. Мы вместе ехать собирались. А она не дождалась. Види Но такое добавить нечего. Вот только к чему молодой матери срываться в дорогу? Молоко в голову ударило? Или всё-таки чары? Ирина повела Ивара по едва приметной тропе к сердцу болот. Нечисть не показывалась. Не было ни единого намёка на то, что за ними наблюдают, словно топили и шили жизни. Кругом одна чёрная мысленистая вода да колючий кустарник — на котором сидели сытые вороны. Ветер с заунывным воем носился над проклятым местом, будто навеки затянутым тучами. К знакомой поляне они вышли через час, когда угрызение совести разбередили душу так, что Ирина уже хлюпала носом. «Здесь», — шепнула она, но Ивар не слушал, рванувшись к телеге. Пока он осматривал колёса, Из трясины высунулась кочка с чёрными провалами глаз, оглядевшись, выложила на траву огромные коконы из тины и грязи, которые изыбким чавканьем всасывал в землю, оставив совершенно сухое тело молодой женщины. Ничисть исчезла в бочаге прежде, чем Ирина раскрыла рот, собираясь поблагодарить Она успела заметить лишь рассыпавшиеся по плечам каштановые волосы и смертный отпечаток страха на юном лице, как и вар, рухнул на колени, стискивая жену в объятиях. «Что же ты, огонёчек!» — хрипло выдавил он. Плечи его затряслись, Ирина отвернулась. Тропинка расплывалась перед глазами, слёзы текли по лицу — Она не успевала их стирать. Брела, не разбирая дороги и рыдала. Слышать, как и Варна дрывно стонет, укачивая на руках тело жены, было невыносимо. Ерина оставила его наедине с горем, не смея мешать, но самой успокоиться не выходила. Перед глазами стоял тот день, когда отец с севером отправлялись на войну. А мама кусала губы и не решалась плакать, хотя они с сестрой рыдали, не скрываясь. Или как она сама в торопях уезжала из дома, подгоняя Марьку. И так жалко было. Себя, матушку Ивара, малыша Орма. Его больше всех. Мужчина может найти новую жену, а мать ребёнку никто не заменит. Ворон вдруг беззвучно взлетел прямо перед лицом, заставляя отступить. Откуда взялся, только ведь не было его. Тропинка предательница ушла из-под ног, внизу оказалась хлюпающая жижа. Ирина даже не успела испугаться, а поняла лишь когда зависла над трясиной, размахивая руками. Колдун держал её за шею ворот, словно котёнка. Елена обернулась, и он рванул её на себя, поставил рядом на тропу, а затем отодвинулся. Чего ревёшь? хмуро спросил он. И испуг всё же догнал, и рыдания прорвались с новой силой. Ну, простонал Колдун, неловко похлопывая её по плечу. Перестань, слышишь? Хватит. Кажется, он был из тех мужчин, которые не знают, что делать с женскими слезами. Успокоиться сразу не получилось. Ирина отчаянно вслипывала, размазывая слёзы, пока ей в нос не ткнули белоснежный платок. «Прекратишь ты реветь. На, вытрись», — прошипел колдун, неловко отводя взгляд, когда она приняла платок. «Мягкий и воздушный, слабо пахнущий мятой». отдала ему тело жены. Ирина кивнула, пытаясь не расплакаться снова. "Перестань", повторил мужчина строго. "С чего этот потоп? Жалко". "Жалко, конечно. Но могло закончиться хуже, а так у него остался сын". Ирина, расстроенная, всхлипнула, не понимая, как быть пришедшей в голову догадкой. "Колдун. Гроза окрестной ничисти". пытался её утешить. Или показалось. Она глянула на бледное лицо. Мужчина больше не выглядел смертельно уставшим, даже говорил нормально. Немного хрипел, но слова из себя не выдавливал, будто из последних сил. Если вчера Ирина была уверена, что он мучается от какой-то страшной болезни, то сегодня это казалось наваждением. Калдон заметила её любопытство. И поспешил сменить тему, вновь нахмурившись. Почему-то в сердце топи и потачилось одно. Ладно, этот горе-купец. К нему болотные не полезют. А вот ты, если думаешь, что весюлька на шее тебя защитит, то ошибаешься. Ерины и правда зря ушла так далеко, но чтобы не честь её тронула, они жить в лесу перевелась. Даже выползни из оврага сидели тихо, только по ночам возвращались к избушке, наворачивая вокруг круги. Они мне ничего не сделают, пробормотала Ирина, бережно складывая мокрый платок в карман. Постирай ты и отдаст. Еих ничем не обидела. Думаешь, их это заботит? Ту одноглазое тварь, которая снимает с людей кожу себе на штаны, или кикимор? Ей не терпится заполучить новую подружку. Может, старый рыч? Он перестал мхом в одиночестве, а домовые паразитируют на людях. Нечесть не знает привязанностей, она думает только о собственной выгоде. Не сдержавшись, Ирина тихо рассмеялась. Колдон сам не зная того, слово в слово повторил высказывание бункушника о людях. Свести бы их вместе да оставить Гвойз друг друга переспорят. Глупый ты, улыбнулся она с жалостью взгляде на мужчину. И ведь не объяснишь же, что не так сказал? Речи произносить Ирина могла только со страха. Сама можно подумать семи пядей во лбу. Огрызнулся Колдун, но слабо, без злости. Учить она меня ещё будет. На тропе воцарилось неловкое молчание, даже ветер стих, не желая тревожить людей. Зачем ты за мной следишь? спросила Ирина сердито. Я тебе ничего не сделала, людям тоже не вредила. Нужно ты мне. Он повёл плечами, словно спина болела. Дел у меня других нет. А что ты тогда здесь делаешь и ночью? Зачем приходил? Не просто так же он прогуляться на болото вышел. Не просто так рыскал вокруг избушки. Калдун глянул на неё как на полоумную. "Тебе существа, которые всё чаще выползают с закатом знакомы? Такие занятные. Нас гусской тьмы похожи". спросил он насмешливо. "И я ещё не растерял последний ум, чтобы с ними встречаться. Есть более интересные места, где они не водятся. Это он про пустошь, что ли? Что и птицы не твои, и ирины не поверила. кому ещё она понадобилась. Сели они ночью в лесу, спустя огня боялись. Птицы, вороны следят везде. Вот тут только что были. Она поёжилась, вспомнив чёрные крылья, отливавшие багрянцем. В лице колдуна мелькнуло что-то странное, а суховатые пальцы сжались в кулаки, как от злости. Вороны, говоришь? Ничего он больше не сказал, а Ирина почувствовала себя совсем неуютно. И когда уже решилась попрощаться, мужчина успокоился, буркнул тихо. «Ладно, пошли. Доведу тебя до телеги. Нечего одной шастать». Ирина с радостью добралась бы сама, но отказаться не решилась. С сомнением покосившись на закутанную в извечный тёмный плащ фигуру, Анна зашагала по тропинке, ведомая Жерилем. Подозрительно заботливый колдун шёл следом, то кидался на неё, теперь вот провожать вызвался. Поди разбери, что в следующий раз в голову взбредёт. До телег они шли молча, лишь когда Ирина повернула, чтобы поблагодарить, колдуну стало потёр переносицу и огоршил. Я способен признать свои ошибки. был не прав. Но тебе надо убираться отсюда. Здесь не место для дурёх и ещё и таких наивных. Куда ты ехала? Я выпишу подорожную. Слова благодарности застряли в горле. Вот уж нет. Ирина мигом подобралась и отскочила подальше, едва вновь не свалившись в трясину. Если ещё седмицу назад она была бы рада отправиться в путь. То сейчас тень погибшей Милавы не давала покоя. Ивар заберёт ребёнка и уедет, а её долг выяснить, что случилось, и домовому она обещала. Чуfoolищечко безмозглое. В сердцах плюнул Колдун. Грубиян. Да. Когда он улыбался, то и полосановенная щека бледнела до синевы, а шрам наливался алым. Как прикажешь разговаривать с глупыми упёртыми девчонками. Собирайся и езжай, говорю. Будешь ещё под ногами путаться. Теперь Ирина точно была уверена. Мы езжать нельзя. Куда зрение разгорелись с новой силой. Уж не Колдун ли всё подстроил? И ник и ницелион изводить не честь, если леса оставить без присмотра. Никуда я не поеду. Упрямо насупилась она. «Ни тебе, ни твоим людям веры нет. Я за порог, а ты снова за старое? Лесных жителей мучить?» «Да никто их не мучил. Адара?» «Кто?» «Берегиня». Тут колдун стих. Нахохлился, втянул голову в плечи и сразу стал похож на облезлого грача, пощипанного кошкой. «Они с ребёнком выжили, я знаю». Хрипло и глухо отозвался он. "Не благодаря тебе". Ирина в запальчивости едва не кричала. "Ты бы их спалил, если бы не водяной. Я их пальцем не тронул". Мужчина рявкнул так, что она отшатнулась, ударившись спиной о телегу. Мгновение колдун буравил её злым взглядом, а после махнул рукой и быстро пошёл обратно, вскоре скрывшись из виду. Ирина так и осталась стоять, растерянная и потрясённая. Русалкам она верила больше, а колдун явно чувствовал себя виноватым, когда она напомнила про печальную участь Берегини. С другой стороны, почему он так яростно кричал о своей невиновности? Размышления прервал Эвар. Он нёс завёрнутое в плащ тело Милавы на руках, прижимая к груди. Трепетно и бережно уложил на шкуры, и Ирина устроилась рядом на облучке, не зная, как утешить. Да и найдутся ли слова для потерявшего любимую жену? Ты похоронишь её здесь? Решилась она, наконец, разрушить тяжкую тишину. Местные не хоронят мёртвых. Сначала сжигают, после пепел закапывают. Отстранённо откликнулся Ивар. По наукая лошадь свернуть на ежиной дороге в лесске с бушки. Почему? Я видела капище. Значит, волх тут живёт. Это ты у Кольгрима спроси. Мне сказали нельзя. Ваши местные мруны могут появиться. Больше ничего не знаю. Помолчав, он добавил с тихой печалью: "Она бы посмеялась, если бы знала, что её будут хоронить, как на моей родине хоронят только жон ярлов". или коннгов. Когда Герина спустилась на землю перед чистоколом, и Варух хвател за руку, едва ли не силой поворачивая к себе. Приходи вечером в деревню на похороны, попросил он. Ты испасла Орма. У тебя есть право проводить мою жену в последний путь. Даю слово, тебя никто не тронет. Придёшь? Герина кивнула. Дедушка, Первым делом спросила она, войдя в избу, «Отчего местные своих покойников сжигают?» Домовой, возившийся с хихикующим ормом, обернулся и задумчиво почесал бороду. «Да и к диве пусто же! Тут, небось, везде поле битвы было, на крови и лес вырос. И топи на месте старого жильника. Отсюда и название». Мронов тут, видимо, не ведем развелось в те времена, Леший сказывал. Уж он плевался. Говорят, ежели покойника целым закопать, он вылезет и пойдёт бродить. Потому и жгут. Ты о том лучше у Денова спроси. Как съездил это? Всё в порядке. Расшалившийся орм радостно заверищал, когда она подошла ближе и попытался показать трюк. с засовыванием в рот пятки. На козьем молоке к нему за день вернулся румянец. Ирина не смогла сдержать улыбку. «Ивар попросил, чтобы я пришла на похороны», — продолжила она. Вопреки ожиданиям, домовой причитать не стал. Деловито уселся на лавку и глянул на неё. «Пойдёшь?» «Пойду». «Это к тебе ночью возвращаться придётся». Как же чудища эти овражные. Ирина пожала плечами, ёжись. Днём в лесу она чувствовала себя свободно, если кого и стоило опасаться, так это людей. Воспоминания о могильном холоде заставляли сердце сжиматься, но тени не давали о себе знать уже несколько ночей. Не потому ли, что их отваживал трущийся возле избушки колдун? Кроме него больше никому и вороны эти его, они встречались везде, стоило шаг из избы сделать, а по вечерам сидели на дубу за чистоколом. Но только потеснись к ним силы и ожирели, сразу исчезали. Хотя птицы считались верными спутниками лешего вместе с волками, то ли морок, то ли колдун её запугивает, попрошу волков проводить а ночью Если их не будет, найду. Нет, возле деревни переночую. Нож возьми. Хмуры посоветовал домовой. Черепушку тебе не предлагаю. Только местных злей до да колдуна смешать. Лежавший на столе череп, который не вернули на чистокол, скорбно клацнул зубами. Огонь в пустых глазницах еле теплился. Похоже, говрюша страдал, что не смог защитить хозяйку. Любопытно, могут ли подобные сущности испытывать что-то. Вчера из египетских премудростях Ирины не разбиралась. Она бы излива погладила череп, пытаясь утешить. Кость была тёплой, словно полированной. Подумаешь, человеческая. Те, кто носят похожие черепа внутри головы, гораздо опаснее. Таропи одобрительно хмыкнул. Дедушка А почему ты ему такое имя странное дал? Хозяин мой прежний большой был любитель заморского. Кейснилон. Он, он челит на свой манер называл. Тут домовой схватился, соскочил с лавки, потянул Ирину за штаны, заставляя встать. Чего это я, старый? Лес и точить о после будем. Собирайся. Солнце к горизонту, а тебе ещё идти. чтоб до пожарищ добралась засветло. Закатный лес нежился в последних лучах солнца. Ирина дышала полной грудью, вопреки уговорам домового, не торопясь покидать свои владения. Так хорошо было, спокойно. Рядом вышагивала четвёрка матёрых волчищ, преисполненных важности, что именно им выпала честь охранять лишачку. Ожирели и чулы их смутное беспокойство. Всё-таки она была человеком, а какой зверь человека жалует? Ну, сила держала их в узде. С приходом Ирины нежить в лесу повывилась, а голодавшим за зиму хищникам настало раздолье, и волки отъедались. Так с чего бы им быть недовольными? Они уже подошли к опушке, когда звери заволновались. Прижали уши. Ирина испуганно глянула на ощеренные клыки, но с жерелью и не предупреждала об опасности. Хотя впереди явно кто-то прятался. «Эй!» — позвала она дрогнувшим голосом. «Опять колдун? Выходи, кто-то есть!» Волки зарычали громче, припадая на передние лапы. Пришлось положить одному из них ладонь на холку. За хрустил прошлагодня опад, из-за старого дуба ужом выскользнула девица. Один в один дочка госпожи Стуже. Вся будто бесцветная, бледная кожа, бескровные губы, белёсые волосы, светлые до прозрачности глаза. Стараясь украсить себя и грубую рубаху, на шее девица удела из десяток ниток разноцветных бус. Как она под такой тяжестью не сгибается? Запястья её были опоясаны нитками помельче. Взгляд у девицы был неприятный и оценивающий. «Чего тебе?» Ирина вовремя вспомнила, что ни одна и не стала пятиться. Вместо этого ухватилась за ожерелье, стараясь сдержать волков. Этот жест от девицы не укрылся. Она тряхнула головой и спросила напрямик. Ты с надо бы, разумеешь? Так вот ей что нужно. Смотря какие, ерину успокоилась и медленно двинулась вперёд, не сразу сообразив, что волки за ней не последовали. С дурмантровой, приворотные, вечно одно и то же. К матушке частенько забегали за этим делом, но каждый раз уходили возмущённые отказом. Тебя как зовут? Ерина почувствовала себя уверенней. Да, девица была её старше, уже за 20. Непонятно, как в таком возрасте её не сговорили. Ну, просят приворотное, только совсем уж безумное. Весёна почти выплюнула та, отступая к поляне. Ерина оглянулась на волков. Те застыли на месте, скалясь. Видно, дальше опушки идти им не хотелось. Не волить она не стала, отпустила и снова повернулась к странной девице, которая словно принуждала себя находиться рядом с ней. Так что? Нетерпеливо топнула она: "Даж селье. Нет весёна. Не дам. Не будет любви, если разум затуманить. Не любви, ни счастья". Еире не старалась объяснить, так как говорила с просительницами матушка, но, судя по вспыхнувшей в глазах злобе, не получилось. "Ты родейка бы дала. Я не чародейка, не похоже, чтобы госпожа Еиле варила приворотные зелья. Судя по тёплым рассказам домового, любившая прежнюю хозяйку не такое она была, хотя запасы дурман-травы в избушке были, и ещё много чего". Так ты и не, Леший, ничего не умеешь, курица глупая, прикричала Весёна и бросилась назад в лес, оставив Ерину в недоумении смотреть ей вслед. Капище придулилось неподалёку от села, на пологом холме, у которого, словно великан с палинским мечом снёс вершину, оставив ровный срез. Мрачное место совсем не похожее на то, что было в Белом бару или ненавистном заболоте. Пятеро хранителей, выдолбленные из чёрного, будто оплавленного камня, расположились полукругом, ликом к вошедшим. Ох, и суровы были эти лики, от них веяло древностью и мощью. Белое пламя плясало в чашах, что сжимали каменные ладони. отбрасывала причудливые тени. Краду высокую просмалённую кладку из дров сложили в самом центре. Огромное тело мивы на ней казалось совсем худеньким, одиноким. Волк так и не появился, зато колдун был тут как тут. Собрались и все селяне, все взрослые, ни одного подледка. Ирина неловко притаилась у входа, чтобы не привлекать внимания, но той и дело уловила на себе настороженные взгляды. Выраждебность и поубавилась, но жители всё равно держались подальше, а Ивар, стоявший возле костра, наоборот, поманил ближе. Пришла. На его поникших плечах словно лежала непомерная ноша, хотя в голосе слышалось облегчение. Я же обещала, Печально улыбнулась Ирина, переводя взгляд на костёр. А где волхв? Никого в белых одеждах поблизости не оказалось. Но при таком древнем капище обязан быть служитель. Здесь нет волхва. Колдун чёрной тенью вырос рядом. Обряд буду проводить я. Я не дам Кальгриму вести мою жену через вашу тёмную дорогу. Взвёлся Ивар. Ты идурешь людям голову, а она заблудится. Колдун поморщился, закатив глаза. Ты видишь здесь кого-то, кто способен завершить обряд? Может, сам попробуешь? Ирре не надо, не выдержала Ирина, осторожно положив ладонь на сжавшийся кулак. Он прав. Мужчина с ненавистью взглянул на колдуна, а и отвернулся, резко вырывая руку. Тохта в ответ только головой покачал. Если готовы, начинаем. Ивар в последний раз склонился над женой, гладил ледяное лицо и шептал что-то. В последний раз коснулся губами лба. Уже уходя, снял с запястья одно из обручей и через силу кивнул Дуну. По мановению руки люди отпрянули, беглое пламя хранителей С гулом взметнулось закатное небо. Тяжело душе одной идти на ту сторону, через реку Смородину, по калиновому мосту, вдаль по тёмной дороге. Провожает её белокосое дева, переправщица. Ведёт она душу не весь путь, часть нужно пройти самому. И тяжела та дорога. И если человек был сильным, добрым, Преграды не страшны. А если с чёрным сердцем пришёл он на дорогу, и ле сомнения его не оставили, собьётся и будет кружить вечно в кромешной тьме, пока не найдут его нави, не выпьют досуха, не оставляя ничего. Волхву должен был заставить душу позабыть горести, дать силу пройти до последнего перекрестья, где расступается мрак. И переправщица берёт плату за работу кровью, выпивая из неё силу. Чем сильнее волхв, тем легче путь. Милаве не повезло. С ладоней колдуна сорвались потоки огня, змеями обвили краду, в миг скрыли лежащее тело. Милава надрывно закричала её мать, бросаясь к костру. Староста едва успел перехватить тучное тело. Дочка, прочитала она, обвисая в его руках. Доченька моя, Веша, не надо. Староста пытался её удержать, к нему подскочили ещё двое. Ты мешаешь. Огонь ревел, вздымаясь в небо, дым раздирал горло, еял глаза. Ирина не могла сдержать слёз. ведь ему едва не упустил из виду мелькнувший в пламени тонкий силуэт и взметнувшиеся белые кусы. Калдун пошатнулся, несколько человек кинулись к нему, придерживая, но он продолжил лить пламя с ладони в костёр, пока тот с шипением не погас. Словно невидимая рука окатила прогоревшую краду водой. Всё. Устало выдохнул мужчина, утирая пот со лба трясущейся рукой, получилось на рассвете похоронить их вы, господин. С беспокойством покачал головой староста, выпуская тётку из объятий. Каждый раз, как последние выкладываетесь. Ничего, не надрывайсь, просепел Колдун. У него подкашивались ноги, но он упрямо стоял. Еренина, не понимающе, уставилась на него. Этот у них ещё и вместо волхва. И вар, глядевший на пепелище, стряхнул оцепенение и зашагал сквозь толпу к воротам. "Стой!" раздался хриплый оклик. Мать Милавы, ещё недавно заходившаяся воем, решительно поднялась на ноги. "Куда это ты?" Следы скорби на покрасневшем лице исчезли, сменяясь деловитостью. Пара тебе другую жену найти, раз одну погубил. И Вар замер, неловко повернувшись к тёще. Сквозь непроницаемую маску на миг проступила растерянность. Веше не надо, рановато ещё. Староста осторожно дёрнул бабу за рукав, но она вырвалась и громогласно продолжила: "Рановато? Он один собирается моего внука воспитывать?" И ещё приведёт в дом какую-нибудь убогую. Нет уж. Мы родячи, мы вправе ему новую невесту дать. Тётка рванулась к толпе, за руку вытащила оттуда девку. Та молча упиралась, не поднимая головы. Такой же густой каштановый оттенок волос, как у Милавы, то же круглое лицо, но и Варг глянул на неё с открытой неприязнью. Видны не по сердцу ему пришлась схожей с любимой женой. "Меньшая моя, слада", провозгласила тётка. "Нет", веско бросил Ивар. Люди до того равнодушно наблюдавшие за происходящим, удивлённо зашушукались. "По нашим традициям, коли уже не есть ни мужней сёстры, оденец должен взять одну из них, и о ней позаботиться". Староста выступил вперёд. делая страшные глаза, готовый заскандалить бабе. "Не лись, мол. В глухих и бедных сёлах бытовал такой обычай". Но злость на лице Ивары ясно указывала, куда он готов отправить возможных родичей, решивших не выпускать богатство из рук. Не уступит он. Старый застолвный, не замечая, продолжала увещевать: "Сам по суди. Детёнок твой мал совсем, ты в разъездах. Тебе жена нужна. Она бы дом вела хозяйство, а сынь не заботилась. Слада девка хорошая, и сродная твоему орму, опять же, не чужая. Слада на миг подняла голову, во взгляде полыхнула и погасла брезгливость. Но Ерину успела заметить это прежде, чем девушка опять уставилась в землю. Хорошо бы и важни согласился. Иначе ребёнка ждёт незавидная участь. Встревать она не решилась, но в этом и не было нужды. Мужчина одной фразой обрубил споры на корню, надменно глядя на селян. Так отец однажды глядел на соседей, когда те пришли объяснять, что добытым в лесу нужно делиться. Нет. Когда Милава со мной отправилась, вы её знать не захотели. До тех пор, пока не поняли, что она не за обарванца вышла. Сейчас вон как поёте. Да я болотные нечисти скорее ребёнка доверю, чем одному из вас. Да кому твой волчонок дикий нужен? Висглива сорвалась с лада. Кто его любить будет? Любят своих, родных, а не по лесам нагулиных. Слада ахнула, мать бросившись к ней, но девка гневно продолжила: "Иди, ищи ту, кто его полюбит". Итибя за одно. Может, кикиму рвжёны возьмёшь али ведьму? Хлёсткая плеуха заставила её задохнуться. Тётка всё же ухватила дочь за косо. Слада завопила. Нехорошо сделалось на сердце муторно. Ирина перевела взгляд на Ивара. Тот не мигая смотрел на неё, по лицу плясали отблески белого огня. Виск Слады усмок, но Ирина не шелохнулась. Ивар шёл через поляну, задумчивость его исчезла, сменившись решимостью. Она попятилась, когда он остановился в паре шагов, но не успела Арта раскрыть. Остолбенела, сражённая словами: "Будь моей женой, маленькая Воргамор". На протянутой ладони сверкала обруча. Скалили серебряные волки с яхонтовыми глазами, алыми, словно кровь.